Глава 96. Сало-топка. Американский китобоец можно отличить с виду не только по висящим над бортами вельботам, но еще и по сало-топке. В структуре этого корабля массивная каменная кладка в нарушении всех обычаев соседствует с дубом и пенькой.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 способных выдержать вес целой постройки из кирпича и извести площадью в 10 на 8 футов и высотой 8 футов. Основание солотопки не уходит под палубу, однако стены ее надежно прикреплены к ней посредством тяжелых железных скоб, которые привинчиваются прямо к Тимберсам. По бокам она обшита досками, а сверху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 Должны были впервые за это плавание быть приведены в действие. Распоряжаться этим делом полагалось второму помощнику Стабу. «Ну, как все готовы? Тогда люк долой запускайте ее, эй, как поджигай топки!» Это было нетрудно сделать, потому что корабельный плотник в течение всего плавания запихивал туда стружки. Здесь надо сказать, что...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 Едва успел привести корабль к ветру, который неминуемо бы его перевернул. Как радостно, как приятно освобождение от сверхъестественной галлюцинации этой ночи и от смертельной опасности очутиться за бортом. Не гляди слишком долго в лицо огню, о человек.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 не бескрайней Сахары, не спрятать тысячи миль пустынь и печалей под луной, не спрятать солнцу, океан, темную сторону нашей планеты, а океан, который покрывает эту планету на целых две трети. Вот почему тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби,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 И всю свою беззаботную жизнь клянется именем рабле, как достаточно умного и потому веселого счинителя. Такой человек и недостоин взламывать печать зеленой плесени на могильных плитах со славным Соломоном. А ведь даже Соломон, и тот говорит Человек, сбившийся с пути разума, во дворится,